Если хочешь задавать вопросы, то задавай их полковнику Парнову. Ну, понял, Ник? Он усмехнулся. Ладно, вопросов не будет. Тем временем яхта приближалась к району Кейвеста. Она заметила ход, развернулась и начала скользить вдоль берега, пока не достигла мэйтком -Ки. Затем повернула к группе небольших островков, находившихся в милях пяти. «Что это за острова?» — спросил я. «Некогда были опорными пунктами у пиратов Карибского моря». Ник, видно, хорошо знал историю Флориды. Там прятались пираты и нападали на проходящие мимо корабли. Сейчас на островах никто не живет. Тем временем... Яхта стала двигаться медленнее и подошла к широкой бухте между двумя островами, наполовину скрытыми за растительностью. растительностью. Затем она исчезла под зонтом испанского мха и виноградных лоз. Я решил, что было бы рискованно, если бы мы кружили, ожидая, пока яхта появится снова. Нэнси и Джонс, а может быть и оба, вместе могли догадаться, что к ним проявили интерес, а этого следовало избегать. «Ну хорошо, Ник, хорошо, возвращаемся. Если не хочешь попасть в немилость к полковнику, никому ни слова о нашем рейсе». Он загадочно посмотрел на меня и пожал плечами. «Вы клиенты». «И тем не менее, Барт, она хорошая девчонка». Уже не впервые я получал о ней такой отзыв. Откуда ты знаешь? Ты с ней что, встречался? Конечно. И с мистером Хемменом. Я отвозил их на Дайтон Бич и потом обратно. Она очаровательна. Но слишком молодая для него. У них, как по-твоему, хорошие отношения. Не знаю, не знаю. Он сидел сзади и не произнес ни слова. А она сидела на твоем месте и без умолку болтала. О чем? О, ее интересовал вертолет. Она на нем летела впервые. Ее многое интересовало. Итак, так Нэнси была очаровательна и не глупа. Но как раз интересные женщины и дают направо и налево. Я решил переменить тему разговора. Вскоре мы расстались, и я поехал в агентство. Я уже был... собрался рассказать Гленде о посещении Нэнси старых пиратских гнезд на островах Карибского моря, как вдруг вспомнил о словах Берты. Из этих богатых тузов можно выжить уйму денег, нужно только проскинуть мозгами. Я тут же перестроился на ложь, наблюдал за ней из вертолета. Несколько часов ловила рыбу, а зря только потратил время. Гленда, понимающий, кивнула головой. «Может быть, этот Хэмилл чертовски мнителен?» — продолжал я. «А такие ревнивцы встречаются». «Хорошо, я доложу полковнику». Я вернулся к себе. Чика не было. Достав из ящика бутылку виски, я немного налил себе и закурил. И так Берта призывала меня подумать. Ну что ж, думать так думать. Я решил самостоятельно исследовать эти островки. Может, Нэнси отправлялась туда Загорать или порыбачить, и все-таки... Все-таки какая-то тайна здесь была. Я налил себе еще порцию виски и продолжал думать. Затем я позвонил Тони Ламберти. Он сдавал в наем лодки и инвентарь для ужения рыбы. Я как-то брал у него лодку. Берта хотела подышать морским воздухом. Я договорился с ним о лодке с подвесным мотором на 0500 следующего дня. «До которого часа вам нужна будет лодка, мистер Андерсон?» «До полудня».